«Ерофей Трофимов. Кречет. Нежданная кровь». Серия вторая. Глядя на разложенные для захоронения тела, Беломер не мог отделаться от мысли, что все не так. Не должно быть так, неправильно, ведь и тут, и там свои, те, кого издревле называли славяне. А тут они должны убивать таких же, как они сами, людей, только потому, что кому-то захотелось обратить все славянские племена в свою веру. Понятно, что это было необходимо для объединения земель, для сбора всех племен в один кулак, но приносить ради политики такие жертвы? Тряхнув головой, Беломир мрачно вздохнул и, развернувшись, отправился в станицу. Смотреть на трупы погибших не хотелось. Догнавший его Серко подстроился под шаг парни, вздохнув тихо, спросил. Тяжко, братья. Тяжко, не стал скрывать парень. Плохо это. Все понимаю. И что пришли они сюда, не сговор торговый сговаривать, и что похолопить нас всех хотели. Знаю. А все одно плохо. Как ни крути, это ведь наши люди, русичи. Верно сказал. Русичи. Да только к тому же еще и отступники. От пращеров веры отступили. От могил родных отвернулись. Ладно, братья, вижу, что тебе и без того тяжко. Давай не станем более о том рядиться». «Не режусь я с тобой, дядька», — вздохнул Беломир. «Думу свою сказываю». «Думу, говоришь», — помолчав, вздохнул казак в ответ. «Расскажу я тебе историю одну. Давно то было. Я тогда еще семейным был. В весе малой с женкой жили. Своей церкви в той весе не было». В конце седмицы к подворью княжнему ходили, чтобы службу отстоять. А тут страда пришла, нужно было хлебушек с поля убрать, пока дожди не начались. Вот и не пошел я в церкву. Раз не пошел, второй, а на третий приезжают весь холопы боевые, да с ними мытырь княжеский, и весь хлеб, что я вот этими руками собрать успел, и отобрали. А меня самого плетьми насмерть пароли Да только не знали, твари, что характерника так просто не запоришь. Я, как опамятовал, в лес ушел да обернулся. Есть у нас особенность такая. Коль характерник раненый обернуться сумеет, неважно с какого виду, то раны все в раз заживут. С чего так не спрашивай, сам толком не знаю. Но точно это. Потому и убить нас не так просто. Но это еще не все. Те холопы жонку мою сильничали всем десяткам. С той поры она никак дитя зачать не могла. И вот теперь и думай, жалеть воев тех или в землю зарыть, да забыть, что были. А ведь холопов тех никто мою женку трогать не заставлял, сами все удумали. — Прости, Гриша, не знал я, — растерянно повинился Беломир. — Нет твоей вины, — отмахнулся казак, — просто вижу я, что думы тебя уж вовсе одолели, потому и рассказал. Знаешь, нет у меня к ним жалости, ни на волос. «Бил их, бью, и дальше бить стану, пока сил хватит!» «Ну и я не отстану», — помолчав, решительно заявил парень, понимая, что отступил он сейчас, и больше ему никто никогда не поверит. К тому же казак был по-своему прав. И князья, и их пристные творили и селам такое, что и на раз волосы дыбом вставали. Достаточно вспомнить того княжонку, что требовал от всех беспрекословного поклонения, Ради своих амбиций он готов был подвергнуть казни любого, даже стороннего человека. Знал я, брате, что не станешь ты ради крестопоклонников Радовичи предавать, улыбнулся Григорий. А добре мы с тобой тех прихвостней княжеских побили. Это да! рассмеялся Беломир, припоминая их ночной выход. И казаков сберегли и от напасти избавились. Науки твои поклон, усмехнулся казак в ответ. Тут Григорий был прав. Десяток казаков, отобранных Григорием и до слез, заинструктированных Беломиром, пробрались в лагерь, напавший на станицу сотни, и сумели вырезать всех оставшихся после первого боя воинов. Сначала казаки пытались показать гонор и объяснить парню, что в таком деле правды нет, но были резко осажены самим Григорием, а после уж получили от парня развернутый ответ, что это нужно не ему, а всей станице. Поклон великий векшиным рукам. Кузнец сумел за несколько часов отковать полтора десятка стилетов. Грубых, с веревочными рукоятями, но от этого не менее смертоносных. И именно этим оружием казаки и орудовали. Подбираясь к спящим воинам, казаки дожидались выдоха и тут же всаживали стилет в ухо спящему. Беломир же с Григорием должны были добраться до шатра сотника. Нужно было знать, откуда-то сотня взялась и зачем вообще все это было затеяно. Но, к огромному сожалению Беломира, ничего не вышло. Сотник обладал поистине звериным чутьем. Едва только напарники просочились в шатер, как спавший воин сорвался с места, и в темноте блеснула сталь. Их спасла только звериная реакция Григория и настороженность парня. Сотник по привычке взмахнул саблей, норовя разрубить незваного гостя от плеча до пояса, но забыл, что находится в шатре. Как это случилось, теперь уже не угадаешь. То ли не сообразил с просонок, а то ли решил, что клинок сабли сможет разрубить ткань. Но вышло все с точностью да наоборот. Скидывая оружие, сотник пробил потолок шатра, и сабля зацепилась, что дало напарникам шанс уйти из-под удара и ударить в ответ. Стелец с хрустом пробил плоть, войдя сотнику в бок и пробив печень. Григорий ударил так, как привык это делать в бою, сразу на смерть. Стоя над умирающим воином, Беломер мысленно матерился про себя так, что стенки шатра качались, но исправить тут уже ничего нельзя было. Пара минут, и все было кончено. Только после, вытащив из шатра труп, казак сообразил, что сделал, и растерянно почесывая в затылке, повинился. Махнув рукой, Беломир отправился собирать трофеи. Так что теперь, шагая по тракту к станице, парень пытался отогнать мрачные мысли и вернуть себе душевное равновесие. Вроде очерствел за проведенный в этом времени срок, а все равно убийство такого количества людей разом заставило его испытывать то, что называется угрызением совести. Шагавший рядом Григорий, сообразив, что с ним происходит, подтолкнул парня локтем и, кивая на станицу, спросил. — Неужто не радует, что и станица жива, и друг твой верный здоров, и что дочка его малая жизнь радуется? — Думаешь, их бы убили? — не удержавшись, тихо уточнил Беломир. Знаю, дружи", — Знаю, друже, чуть помолчав, твердо ответил Григорий. — Сам же видел, сотня сходу в бой шла, коней наметом гнали. — Видел! — подумав, кивнул парень, понимая, что казак абсолютно прав. — сотни и вправду шла убивать. Об этом говорил и все. Сообразив, что он абсолютно прав, Беломир устало кивнул и, вздохнув, проворчал. Напиться бы сейчас, чтобы забыть это все. Не поможет, братья, мотнул казак головой. То я верно знаю. Знаю, но очень уж хочется, бледно усмехнулся парень. Ты сейчас в дом ступай, я сам все спроворю. Ты что задумал, дядька? Насторожился Беломир. «Дай срок, увидишь», — загадочно усмехнулся казак. На площади они разошлись. Григорий отправился докладывать старшинам, а Беломир свернул к своему дому. Пройдясь по двору, парень убедился, что тут все в порядке, и, войдя в сам дом, устало присел к столу. Делать что-то не хотелось совсем. Мыслей в голове тоже не было. Просто хотелось закрыть глаза и оказаться вдруг там, у себя, в общаге. Сколько он так просидел, парень и сам не знал. Очнулся, когда входная дверь открылась, и на пороге появилась Любава. Окинув в комнату быстрым, внимательным взглядом, женщина молча подхватила с печки чайника и выскочила на улицу. Удивленно хмыкнув, Беломир поднялся и только тут сообразил, что так и сидит за столом в кольчуге с оружием. Он успел только снять амуницию и отложить шашку, когда Любава вернулась, и, подойдя, с улыбкой погладил его по щеке, тихо позвав. «Пойдем, солью, хоть умоешься с поля». «Ты чего прибежала?» Собрав мысли в кучу, осторожно поинтересовался парень. «А дочки где?» «Гриша байл плохо тебе, вот и пришла. А девки к соседке убежали, там и заночуют», благодарно улыбнувшись, ответила женщина. «Пошли, умоешься, а после кормить тебя стану. Второй день только и знаешь, что оружием махать. Пошли!» Решительно повторила она и, ухватив его за руку, решительно потащила во двор. Понимая, что сопротивляться и вообще как-то возражать будет глупо, Беломир покорно последовал за любовницей. Умывшись и кое-как приведя себя в относительный порядок, парень вернулся в дом и, повинуясь команде Любавы, снова уселся за стол. Как оказалось, готовить женщине ничего не нужно было. Собираясь к нему, она прихватила из дома уже готовое и теперь просто накрыла на стол. Отломив от краюхи кусок, Беломир запустил ложку в горячие щи. Только проглотив первый кусок, он вдруг понял, что отчаянно голоден. И это осознание разом вымело из головы все посторонние мысли. Моментально опростав миску, он подвинул к себе блюдо с жареными карасями и, сообразив, что Любава сидит напротив, не притрагиваясь к еде, растерянно спросил. «А ты как же? Чего не ешь?» «Так я уж поела», — улыбнулась женщина. «Вечер уж скоро. И сама поела, и девок накормила. Один ты у меня все голодным бегаешь». «Благодарствуй, милая!» — вздохнул парень, принимаясь за рыбу. С тех пор, как они сошлись, парень старался сделать все, чтобы у Любавы в доме всегда были продукты и деньги, отдавая ей со своей добычей небольшую часть. Сторгу он регулярно привозил и ей, и девочкам подарки, так что можно было сказать, что у них выстраивались нормальные, добрые отношения. Запивая обед чаем, Беломер в очередной раз обозвал себя тупым ослом. Ведь прежде они и Любавы встречались только ночами, когда вся станица уже спала. А тут она явилась к нему средь бела дня, да еще и с сутками. «Соседи про тебя судачить не станут?» Помолчав, прямо спросил парень. «Не станут». — Я же не сама прибежала, — отмахнула женщина. — Прежде до меня Гриша зашел, а уж после я к тебе пошла. Все знают, что у тебя в дому нет никого, вот он и навелел мне присмотреть, чтоб ты хоть не голодным спать лег. Станица так бывает, — успокоила напарня. — Добре, — внимательно выслушав ее, кивнул парень. — Только ты теперь до темна домой ступай, а как стемнеет, приходи, я ждать стану. — Пустое, — весело отмахнулась Любава. Девки у соседей ночевать останутся. Просились еще до того, как Гриша зашел, а остальным и дело нет, где меня носит. — Как так? — не понял Беломир. — Уж баба-то завсегда рады соседке косточки перемыть. — Понятно, что рады, — продолжала веселиться женщина. — Да только я же не просто так пришла, а по приказу воеводы, да еще и еды принесла. Кто там знает, что вою после боя тяжкого надобно. Поесть, одежу постирать, да еще чего по дому спроворить. «Ты, баба, умная, так что спорить не стану. Скажу только, что не хочу тебе славы, дурной!» Осторожно отозвался Беломир, не понимая, как на все это реагировать. «Пустое!» — махнула Любава рукой. «Говорю же, бывает так. Про то все казаки знают. А уж бабы и того более. «Как скажешь!» — вздохнул парень. «Все одно благодарство, Любый, ласково улыбнулась женщина. «За заботу, да за добро твое!» — Все бают суров ты, да раз в бою жесток бываешь, а я знаю, что ты словно теле ласков. — Я суров? — от этого заявления Беломира малость заклинила. — Я жесток бываю? — тупо переспросил он, не понимая, как такое может быть. — А кто умеет живого оружного воя голыми руками положить? — иронично поинтересовалась Любава. — Так кто ж в бою? — развел Беломир руками. — Там недовежество, а суров есть чего? — продолжал допытываться он. А с того, что казаки с тобой даже спорить иной раз боятся, глянешь так, что руда в жили станет. — Хрень какая-то, — растерянно помотал парень головой. — Нормально я смотрю, как на всех. — Ой, да забудь ты про этих балаболок, — рассмеявшись, отмахнулась Любава. — Я воды нагрела. Ступай, омойся. Я ждать стану. Лукаво улыбнувшись, закончила она. — Вот-то добре, — оживился Беломир и, залпом допив чай, выбрался из-за стола. К тому моменту когда он закончил с помывкой и тому подобными делами уже окончательно стемнело быстро пройдя в дом парень накинул на двери крюк и до самого утра пропал для всего мира очередное сведение ужас с ежом закончилось тем что на руках у беломира оказалось нечто отдаленно напоминавшее казнозарядное ружье глядя на это недоразумение парень не мог отделаться от мысли что медленно, но верно сходит с ума. Взявшись ладонью за стебель затвора, он одним плавным движением оттянул его вверх и на себя, открывая казённик. Медленно взяв с верстака патрон в латунной гильзе, он уложил его в патронник, следя, чтобы направляющий на донце гильзы легла в специальный пас и плавно вернул затвор обратно. Прижав приклад к плечу, парень старательно прицелился и, мысленно попросив у пращера удачи, нажал на спуск. Взведенный затвором курок с тлеющим фитилем сорвался со стопора и ударил прямо в запальное отверстие. Раздалось уже знакомое шипение, а следом выстрел. Ружье чувствительно толкнуло парня в плечо, и Беломир, сам того не ожидая, вдруг ощутил настоящий азарт. Ему вдруг очень захотелось, чтобы пуля попала в цель. Клубы дыма от сгоревшего пороха закрыли обзор, но парень ясно расслышал, как свинцовые пули ударила в полено, установленное вместо мишени. Ну что? чуть дрогнувшим голосом спросил стоявший рядом Векша. Еще не понял, честно признался Беломир. Точно знаю, что оно стреляет, а вот как сейчас узнаем, добавил он, направляясь к мишени. Начать испытание было решено со ста шагов. Если уж арбалет их работы отправлял болт на расстояние до 200 шагов, то ружье однозначно должно было стрелять дальше. Приятели подошли к подвешенному на ветке дерево полену диаметром примерно 20 сантиметров, и Беломир с удовольствием рассмотрел дырку в верхней части мишени. Свежий белый срез полена был хорошо заметен на фоне яркой зелени леса, так что осталось только научиться правильно этот карамультук наводить. Надж попал. Удивленно хмыкнул парень, ковырнув ногтем полено. — Так я и не сомневался, — развел векши руками. — Ты сколько стаканчиков под патроны отлил? — повернулся к нему Беломир. — Три десятка, как ты и велел. — Ага, значит, все заряжены, — кивнул парень и, открыв затвор, вытянул из казённика пустую гильзу. Потом, развернув оружие, он поднял приклад к небу и, прикрыв левый глаз, заглянул в ствол. — Ты чего, дружи? Окончательно растерялся кузнец. «Проверить хочу, не раздуло ли его?» Коротко буркнул парень, исследуя канал ствола. «Да как же его раздует?» Не унимался кузнец. «Ежели зелье переложить, может и раздуть», не вдаваясь в подробности, ответил парень и, опустив ружье, добавил. «Ты прости, дружи, но я тут и сам еще толком не разобрался, как оно быть может. Помню только, что в книжец одной опаска такая написана была» а тут как тут же кивнул векши на ружье вроде добре все вздохнул парень ладно пошли обратно будем стрелять пока патронов хватит спытать его как следует надобно ну пошли растерянно вздохнул кузнец почесывая в затылке они вернулись на исходный рубеж и беломир зарядив ружье протянул его векше стреляй друже ты делал тебе и испытывать улыбнулся парень нето можно опешил кузнец. «Нужно, дружи, нужно!» решительно кивнул Беломир, хлопнув его по плечу. «Помнишь, как я его держал?» «Помню!» «Вот так и держи, а на крючок нажимай плавно, не дергай его. Главное, чтобы фитиль тлел, иначе выстрела не будет». а, -а уяснил!» закивал Векша, разворачивая оружие и осторожно подув на фитиль. Убедившись, что льняной шнур продолжает леть, Кузнец неловко сунул патрон в патроник и осторожно закрыл затвор. Легко приложив ружье к плечу, он пару раз примерился и, кое-как наведя ствол в нужную точку, нажал на крючок. В могучих руках кузнеца ружье при выстреле даже не дрогнуло. Беламир успел на слух определить, что пуля прошла мимо. Не было характерного звука удара свинца о дерева. Саму пулю он пока решил сделать простой. Свинцовый шарик, закрытый в гильзе пыжом. Играть с навеской пороха и формой самой пули Беломир решил позже, когда станет понятно, на что вообще способно это оружие. векши выпустил десяток зарядов и, спустив тяжелый вздох, проворчал, отдавая ружье парню. — Никак в толк не возьму, как у тебя получается из него в полену попасть. Его же едва видно. Да еще и не пойму никак, как его наводить верно. «Я ж тебе рассказывал», — возмутился Беломир. «Вон, на стволе галка малая есть, а на конце выступ. В одну линию вставь и смотри, чтобы в прорези галки мишень видно было». Объяснить, как правильно пользоваться мушкой и целиком, он просто не мог. Не хватало словарного запаса. Эти мучения преследовали Беломира с самого начала его появления в этом мире и за прошедшее время не сильно уменьшились. Если в обычном разговоре он уже мог спокойно оперировать многими местными понятиями, то в работе приходилось старательно подбирать слова, а то и вообще пользоваться аналогиями. «Так неудобно же!» — возмутился векший в ответ. «Под тебя, дружи, надо бы на него побольше делать», — окинув приятеля внимательным взглядом, признал парень. «Уж больно ты велик». «А зелень мне сделаешь?» — неожиданно спросил кузнец. — Сделаю, — чуть подумав, решительно кивнул Беломир. — И приклад под тебя сам вырежу. Только ствол с затвором под себя сделай. — Зато покоен будь, — радостно улыбнулся Векша. — Теперь-то все легче будет. Знаю, как оно правильно. — Не спеши, дружи, — помолчав вздохнул парень, снова заряжая ружье. — Тут еще много чего посмотреть надобно. А чего смотреть-то? Оно ж стреляет. И добре стреляет. — Так-то оно так, да только надобно еще посмотреть, как оно стрелять в дождь или снег станет. Что с ним станется, коль ветер сильный будет? Много чего еще узнать о нем надобно, — вздохнул Беломир, скидывая оружие. — В общем, не спеши доброе железо тратить. Вот как сам буду знать, что ничего больше менять не надобно, тогда и станем тебе делать. — Это когда ж будет? — откровенно огорчился кузнец. — Самому бы знать, — вздохнул парень не желая обманывать этого доброго и честного человека. Отстреляв все готовые патроны, приятели вернулись в станицу. Отправив Векшу отдыхать, сам Беломир направился домой, переснаряжать гильзы. К его огромному удивлению, система с боковым воспламенением от фитиля работала очень даже неплохо. Главное не забывать удалять из гильзы кожаную затычку перед заряжанием. Достаточно было просто сковырнуть ее пальцем. Вообще, скорость подготовки ружья к выстрелу даже с этой странной системой оказалась на высоте. Просто нужно было довести все действия до автоматизма. Сидиолетние у летней печки, Беломер не спеша отливал из свинца пули, не забывая прокатывать их на небольшой железной плите. Пулелейку векший ему сделал сразу. Вычистив все использованные гильзы от копоти, парень заткнул в каждое боковое отверстие и принялся засыпать порох пользуясь медной меркой. Ее он делал уже сам. Нужно было определить оптимальное количество заряда. Стенки у ствола этой фузеи были толстые, так что особо опасаться было нечего. В крайнем случае Векша быстро откует новый ствол. Теперь технология у него уже была отработана. Засыпав в гильзу порох, парень прижимал его пыжом из тонкой кожи и, уложив сверху пулю, закладывал войлочный пыш, который после заливал растопленным воском. Так и заряд в ель задержался лучше и от сырости хоть какая защита. Дожди в этих местах бывают сильные, так что такая предусмотрительность была совсем не лишней. Именно, исходя из этих соображений, парень решил сделать для запального фитиля специальную укладку. Вдоль цевья под самым стволом была закреплена длинная тонкая трубка из меди. В нее укладывался фитиль, второй конец которого просовывался в курок. Тот также был сделан полом. Сам курок стоял в обратном положении. То есть при выстреле он опускался не от стрелка, а на него. Его конусный наконечник с запалом закрывал при выстреле запальное отверстие, что помогало избежать выброса искр и прорыва пороховых газов. Удерживалась вся эта конструкция при помощи пружины, выполнены в форме латинской буквы «В». Ничего умнее Беломир придумать так и не сумел. Но, как оказалось, и это убожество показало себя вполне достойно. В принципе, никакой особой нагрузки на спусковой механизм не ложилось. Просто запал в нужный момент быстро и точно опускался в заданную точку. Весила это машинерия примерно килограмма четыре, но для опытного стрелка такой вес был не критичен. Вон, Векша даже не дрогнул ни разу, стреляя из этого оружия. С этой мыслью Беломир закончил раскладывать по гильзам войлочные пыжи и принялся топить воск. Вошедший во двор Григорий, едва увидев, чем парень занят, сходу спросил, подходя к столу. — Как оно? Стреляет? — И тебе здоровье, дядька, — иронично отозвался Беломир. — Да ну тебе, — рассмеялся казак. — Расскажи, как оно? — примирительно попросил он, усаживаясь рядом. Стреляй, дядька. Теперь как следует испытать его надобно, уж после можно будет и казакам такое делать», — улыбнулся парень в ответ. «Ну, братья, удивил», — растерянно почесал Григорий в затылке. «Я уж думал, не выйдет у тебя ничего. Ведь одно дело в книжке про такое читать, и совсем другое самому сделать». «Так-то оно верно», — вздохнул Беломир, тщательно подбирая слова. «Да только книжки, они тоже разными бывают». В тех, что я читал, все это очень точно написано было. Да еще векшенным рукам слава, что сумел ствол добрый нам отковать. Вот уж вправду, мастер, каких поискать. Вон и пули под ствол можно точно лить, и стаканы для патронов тоже по мерке сделаны. Уж не знаю, как еще его похвалить. — Тут и спорить не стану, — решительно кивнул казак. — Мастер, верно ты решил, что ему рядом с тобой самое место бы не ладно, он бы не подумал из того стана уезжать, — отмахнулся парень. — вот тут-то ошибся крепко, — неожиданно возразил Григорий. — Я ж в стане у Далибора часто бываю, потому и знаю, что векше там жить тяжко было. Все из-за той истории с Беляной его. Соромно ему было, что никак не мог бабу при себе удержать. С того и пить начал. — Знаю, — отмахнулся Беломир, — потому и с собой позвал. Но сам бы он все одно не ушел потому как некуда было, а за мной следом вроде как и не страшно. Как говорится, гуртом хорошо и батьку бить. С улыбкой закончил парень. — Тоже верно, — рассмеялся Григорий. «Это — А ты где был-то, — поинтересовался Беломир. — Я заходил тебя с нами звать, а дома и нет никого. Понял, что ускакал кудось, потому как коня на месте не было. — К соседям ездил, — отмахнулся казак. Весточку прислали, что погуторить со мной хотят, а сами не мычат, не телятся. Вроде как и надо, а вроде не очень. В общем, только хлопоты пустые. — Им надо стало, а ты поезжай. — Как так? — удивился Беломир. — Коли им приспичило, так пусть сами едут, заодно поймут, надобно им чего или нет. — Эй, верно. Чуть подумав, хмыкнул Григорий с некоторой растерянностью. Чего я за такое не подумал? — Зато теперь знаешь, — пожал парень плечами. — В другой раз, как весь такая придет, так и отвечай. — Вам надобно, вы и приезжайте, а мы послушаем да подумаем, как беде вашей подсобить. — И верно, так и стану делать, — решительно кивнул казак. — Когда снова стрелять пойдешь? — тут же сменил он тему. — Теперь уж завтра, — ответил парень, бросив в небо быстрый взгляд. — Зелье у тебя в — Так почитай, все, что ты на торгу купил, нам и оставил, — пожал парень плечами. старшины Старшину-то не взвоют? — Пусть попробуют, — фыркнул Григорий. — То зелье я на свою казну покупал, на те, что от станичной казны давали, им и мы отдано. — Так что ж ты молчал, дядька? — тут же вскинулся Беломир. — Это выходит, мы казну твою дымом в распыл пускаем. — Уймись, — отмахнулся казак. Вы, свекший вон, что не торг на свои суда и горючками камень желез всякой тянете, а польза с того всему стану. Вот и я решил так же сделать. Очередной выход в степь был обоснован появлением неподалеку нескольких татарских родов. Обычно эти кочевники старались держаться подальше от лесных массивов, а тут прижались к ним словно специально. Это было тем более удивительно, что из-за войны, точнее случившейся между ними и горцами Свары, разом появилось много хищников. Волки и шакалы, получившие серьезные места для подкормки, крепко расплодились. Не отстали от них и медведи. Любая драка – это труп, а подобным хищникам абсолютно все равно, чем питаться, главное, чтобы эта пища была. Ведь после каждого боя победители, собрав трофеи, уходили с поля боя оставив тела побежденных. Так что отара овец рядом с лесом для хищников, что накрытый стол. Тут даже пастухи не помогут, сожрут вместе с пастухами. Но выяснить, с чего вдруг обитатели степей так резко решили сменить место проживания, было необходимо. В общем, через день после получения известия, Григорий и Беломир, тихо ругаясь, ехали по лесной тропе, негромко переговариваясь и строя догадки с чего вдруг татары решили уйти не на дальние выпасы, а прийти к лесам. Как выразился сам Серко, такое на его памяти случилось впервые. Двигаясь звериными тропами, напарники добрались до границы лесостепи и, выбрав подходящую поляну с родником, принялись обустраивать бивак. Роли в этой связке давно распределены, так что и обсуждать было нечего. Быстро обиходив коней, казаки в четыре руки поставили шалаш, и Григорий, бросив в небо задумчивый взгляд, тихо проворчал. — Неспокойно мне, друже. Вот чует сердце, что-то неладное будет. — С тобой, — быстро уточнил парень. — Самому бы знать, — скривился казак, — знаю только, что не просто будет. — Так, может, выждем малость? — чуть подумав, осторожно предложил парень. — А чего ждать-то? — развел Григорий руками. — Я прежде сам попробую, — помолчав, высказался Беломир. — Раз уж в тот раз вышло, то и теперь получиться должно. Ты только присмотри, чтобы я снова рожей в костер не упал, — усмехнулся он, припомнив свой первый опыт. — Погоди, дружи, перед таким делом как следует поснедать надобно, на, — оживился казак. — Сам знаю, как оно тяжко бывает, коль голодным в оборот пойдешь. — И кто ж не тот оборот, что у тебя, — удивленно напомнил парень. Я ж не тело меняю, я духом над землей парю. «Такой оборот как бы не тяжелее моего будет», наставительно отозвался казак, ловко выкапывая ножом ямку в земле и быстро ломая собранный для костра хворост. «Я ведь самого себя не теряю, по первости только толком не помню, как оно было, а после уж снова собой становлюсь. А ты духом от тела уходишь, и потому она нормально жить не может. Почитай, умирает почти». Тело без духа жить долго никак не может, так что ты, друже, осторожен будь. — Ага, то есть таким образом запросто можно в овощ превратиться, — кивая, подумал Беломир, доставая из мешка продукты. Подвесив над костерком котелок с привычным уже кулешом, казаки принялись оборудовать место для спокойной медитации. Иным словом, парень предстоящий ему действо назвать не мог. Ловко нарезав травы, казак устелил травой уютное сиденье возле старого пня и, накрыв его кошмой, одобрительно кивнул глядев дело своих рук. «Сейчас поснедаем, а после уж пробовать станешь», заявил он, указывая на это странное ложе. «Тут и не упадешь, и в костер не свалишься». Благодарствую, дружи», задумчиво кивнул Беломир, вслушиваясь в звуки вечернего леса. Поев и попив чаю, Они дождались сумерек, и парень, устроившись поудобнее, уставился в огонь бездумным взглядом, отодвинув все мысли в сторону. Но прежде он сжал в пальцах громовую стрелу и, сосредоточившись, мысленно попросил. «Помоги, батюшка, дозволь ворога рассмотреть». Наконечник стрелы уже привычно нагрелся и слегка толкнулся в ладонь. Чуть улыбнувшись, Беломир прижал его к груди ладонью и, сделав глубокий вздох, расслабился. Сколько времени прошло с того момента, когда он закрыл глаза, парень и сам не понял, но вдруг осознал, что снова видит себя со стороны, словно висит над поляной метрах в трех над землей. Убедившись, что напарник никуда уходить не собирается, а тело все так же спокойно сидит, опираясь спиной о пень, Беломир усилием воли поднял себя над кронами деревьев и направился в сторону степи. Григорий изначально обещал вывести их к стойбищам так, чтобы до края степи было не более половины дневного перехода верхом. По прикидкам парня, это составляло примерно 15-20 верст. Во всяком случае, кибитки степняков он заметил очень быстро. Опустившись ниже, он облетел стойбище и насторожился, не успев закончить круг. Рядом с одним из шатров стояли красные и белые бунчуки. Копья с крашенными конскими хвостами. Сделав еще один круг и убедившись, что никакой суеты не наблюдается, парень решил возвращаться. Снова поднявшись над лесом, он прямым ходом двинулся к знакомой поляне. Но на этот раз решил не влетать в тело с ходу, а соединиться с ним плавно. Может, потому и было ему тогда так плохо, что сделал все нахрапом, а подобные упражнения спешки не любит. Тут надо быть спокойным и терпеливым. Подлетев к собственной груди, Беломир, чуть подумав, решил не мудрить, а просто для начала плотно прижаться к ней. В итоге, едва коснувшись кожи тела, дух Кайли, хреново маму знает, как он там называется, словно всосала внутрь. А спустя пару секунд парень вдруг очнулся, и делая глубокий до боли в вздох. Закашлившись, он ощутил, как замерзли конечности. Крутя головой, пытаясь отдышаться, он кое-как справился с кашлем и, немного придя в себя, хрипло произнес. Одно стойбище видел. Перед большим шатром красные и белые бунчуки стоят. Их со всех сторон видать. «Красный и белый?» — резко вскинувшись, быстро уточнил казак. «Воно как!» — качнул он головой. «Плохо! боишь отдельно стоят, их отовсюду видать!» «Что плохо?» — не понял Беломир. — Такой знак ставят, коль не хотят, чтобы кто сторонний к роду приходил, — задумчиво пояснил Григорий. — Погоди, ты вроде другое сказывал, — подумав, припомнил парень. — Я тебе сказывал, когда вестник один бунчук везет, а тут сразу два. Так у них бывает, коль в роду или стойбище мор какой случается или еще какая беда. — Мор? — моментально сделал Беломир стойку, припомнив историю о всяких эпидемиях вроде чумы или брюшного тифа. Он, проклятый, растерянно кивнул казак. «Самому глянуть надобно», — вздохнул он, нехотя протягивая руку за своим ранцем, где у него хранился оборотный кинжал. «Погоди», — удержал его парень. «Завтра пойдешь, а то сегодня со мной и мальчишка управится, сил нет», — признался Беломир, вытягивая перед собой руки. Глянув на его все еще подрагивающие пальцы, Григорий коротко кивнул и, вернувшись на место, растерянно взъерошил пальцами чуб. «Это ведь не было печали», — проворчал казак, снимая с огня котелок с чаем и наполняя кружки. «Мало нам набегов, еще и это!» «Ты, когда к стойбищу пойдешь, близко не подходи, и носом особо никуда не тычься», — подумав, высказался Беломир. «Что там за болезнь, нам неведомо, так что осторожен будь». «Да мне-то никакой мор не страшен», — отмахнулся казак. «Тебе, может, и не страшен, а вот тем, кто с тобой рядом, совсем не так, — уступил парень. Мор ведь он не сам по себе случается. Его всякие твари мелкие переносят. Блохи, к примеру, или вошь. Принесешь такую на шкуре, а она после на кого другого переберется. Сам жив, а другим беда. А самое глупое, что и знать про то не будешь». «Вот оно как», — растерянно протянул казак. — Наверняка знаешь. — Читал, — развел Беломир руками, выдав уже ставшую универсальную отмазку. — Сам знаешь, мои знания все из книг особых взяты. Самому мне про такое узнать годов маловато. — Нам бы встан книг таких, — вздохнул казак. — Добре, поберегусь. А ты теперь чай допивай да спать ложись. — Мне ж караул держать не станем, — удивился Беломир. — Пустое. — Все одно к стану нашему никто подобраться не сможет так, чтобы меня не разбудить, — отмахнулся Григорий. — Да и кони почуют. — Как бы зверь какой к нам самим подобраться не решил, — напомнил ему Беломер о местных расплодившихся хищниках. — Все одно учую, — хмыкнул Григорий. — Или ты так и не понял, с чего в степи к лагерю нашему никогда зверь не подходит? — Из-за тебя? — растерянно высказал парень догадку. — Ага. Человеку тот дух ни за что не учует, а вот зверь разом угадывает, — вдохнул казак, грустно улыбаясь. Ты только молчи зато. то. Покоен будь, дядька, — отмахнулся Беломир, — и без того со мной, окромя тебя, да векше, с любавой никто толком и не знается. А начну про вас всякое сказывать, так и вовсе разбегутся. Пустое, братья, — понимающе вздохнул казак, — опаску казаки имеют, потому как непонятны мы им. Я оборотом своим, а ты тем, что появился незнамо от Кель. Про земли твои тут и не слыхал никто. А я про ваши только в книжках читал. Не остался Беломир в долгу. Григорий только понимающе усмехнулся. Напарники допили чая, Беломир, накрывшись буркой, которую возил именно для подобных целей, моментально уснул. Раз уж казах сказал, что успеет проснуться раньше, чем кто-то решит напасть, значит, так оно и будет. Не верить ему у парня не было ни одной причины. Достаточно вспомнить, как точно он написывал их с любавой встречи, опираясь только на едва заметный запах, которого сам Беломир и не замечал. Проснулся парень от звонка ущебита каких-то птах. Скинув голову, он обвел быстрым взглядом бивак. И, приметив уже разведенный костерок, не торопясь, поднялся. Из кустов все тем же бесшумным шагом выскользнул Григорий, и, увидев, что парень проснулся, с улыбкой произнес. — Поздоровал, ночевал, братья! — Слава роду, дядька! — улыбнулся Беломир, поднимаясь. — Сам-то как? — Славно выспался! — кивнул казак. — Так что ночью спокойно сбегаю. Своим глазом надо бы на все глянуть. — Добре! — Коротко кивнул парень, направляясь к роднику. «Тут вот еще чего!» — заговорил казак, едва только Беломер вернулся к костру. «По тропе Хазар ехали, и тоже к степи». «На этим-то чего тут надобно?» — удивился парень. «Медом им все наше предгорье намазаны». «Я так мыслю, тоже решили за татарами присмотреть». «Нас не заметили?» «Посмеяться решил», — фыркнул казак. — Мы от той тропы, почитай в полуверсте стоим. Где им приметить? — Погоди, а ты-то как там оказался? — моментально насторожился Беломир. — Кони их услышал, вот и решил погулять, да заодно глянуть, кто это тут так вольно ездит, — хмыкнул казак. — Много их было, — подумав, уточнил парень. — Десяток. — Меня надо было будить. Самострелом и бразом ополовинили, а после в клинки взяли, — высказался Беломир. — Успеется, — отмахнулся казак. — Вот как в обратный путь соберемся, тогда и посмотрим, как они устроились. — А ты, небось, уже знаешь, где? — поддел его Беломир. — Знаю. Что ж я, даром ноги бил? — тихо рассмеялся Григорий. — Чем тех степняков меньше, тем нам спокойнее. — Вот и я так думаю, — решительно кивнул Беломир. — Что делать станем? До вечера времени еще много. — Ты как сам решишь, а я поем да посплю. «Ночью побегать придется, так что силы нужны станут», — заявил Григорий, ловко нарезая копченое кабанье сало производства кузнеца. Векшины деликатесы уже стали в станице чем-то вроде визитной карточки. Почти все станичники обращались к кузнецу с просьбой правильно закоптить всякую боину. А вот такое сало уже серьезно укрепилось в походном сухом пайке казаков. Ради этого станичники даже стали устраивать по осени серьезные охоты на кабани и стада. Благо, зверей этого в местных лесах хватало. Как оказалось, Григорий был абсолютно прав. В степи действительно разразился мор. Тиф выкосил почти половину всех кочевников. То и дело, при выезде в разъезды казаки замечали одиночные кибитки, медленно пылящие следом за большой овечьей отарой. Нередко такие атары в стране сопровождали еще и стаи хищников. Отгонять их было уже просто некому. Для самих казаков наступили спокойные времена. Казары после той памятной свары с татарами и горцами откочевали куда-то за Итиль. Татары после мора ушли на дальние пастбища, про печенегов с половцами вспоминать не приходилось. Те к предгорем приходили, дай бог, раз в три года. Так что очередная стычка с горцами заставила станичников вспомнить, что живут они тут не просто так, и взяться за оружие. Налет на выпас двух десятков бойцов был отбит, и казаки, недолго думая, отправились в догон за выжившими после стычки обреками. На тот момент ни Беломира, ни Григория в станице не было, так что командовать казаками пришлось Радомилу, как выборному атаману. Но едва только казаки начали подниматься в горы, как положение резко изменилось. Тут горцы были у себя дома и отлично знали, как вести на этих тропах боевые действия. В итоге в станицу вернулось живыми три четверти всего войска, да те несли на себе следы ранений. Разведчики вернулись в станицу через два дня после казаков, и Григорий, едва услышав про этот бесславный поход, чуть не взбесился. Ворвавшись в общинный дом, Казак сходу грохнул кулаком по столу и, нависая над пригорюнившимися старшинами, в полный голос заорал. Да что же вы творите-то, пни, старые! Это как такое допустить можно, чтобы четверть войск станичного запросто так положить? А сам ты где был? вяло огрызнулся один из старшин. Я! Возмущению Григория не было предела. «За степниками смотреть ходил. Или хотите, чтобы они и сюда мор привезли?» Зловеще зашипел он, сверкнув глазами. «Так что ж нам, раз тебя нет, сидеть и смотреть, как горцы станут худобу нашу сводить?» Подал голос другой старшина. «Да вы словно издеваетесь», — не удержавшись, высказался Беломир. «Вам всем сколь раз сказано было в горы не лезть. Воевать там уметь надобно, Тропы все их знать. А вы что удумали?» Так и серчали казаки, вот и пошли вдогон, удрученно вздохнул Радомила, пуская голову. А ты для чего атаманом поставлен? Дрязьги, бабби, разбиратель, казаками командовать? рявкнул Григорий в ответ. Ты это, Гриша, гонор прибери! Осторожно попробовала садить казака третий старшина. Знаем мы, что неправы. Чего уж теперь-то? Последний раз, повторяю, в горы не шагу! Рыкнул Григорий, беря себя в руки. Развернувшись, он вышел из дома, попутно сделав парню знак следовать за ним. Напарники вышли на крыльцо, и казак, устало вздохнув, тихо проворчал. — И как теперь стан защищать? Воев, почитай, не осталось? — В оборону уходить придется, — задумавшись, буркнул Беломир. — Куда уходить? — моментально насторожился казак. Из стана только мы с тобой выходим, чтобы окрестности осмотреть. Остальные в стане сидят и, случись нападения, только отбиваются. Это как в осаде, что ли? Угу. Иначе только хуже будет. Куда уж хуже. Фыркнул Григорий растерянный ероши себе чуб. Вот ведь незадача. Скоро на торг ехать, а в станице оставить некого. Людей пополам делить станем. Половина тут останется, вторая на торг поедет пожал Беломир плечами. «Иначе никак. И тут вои потребны, и караван защитить надобно. К тому же опаску имею, что и торга по осени толком не будет. Сам знаешь, степняки почти вымерли все, если только горцы да купцы наземные приедут». «И верно», задумчиво согласился Григорий. «А может, и вовсе на него не ездить?» «Надо», — решительно мотнул парень головой. Нам свекший снова железо всякое потребно, да горючий камень. Да и казакам хлебушек продать надобно, иначе сгниет в ларях без пользы. Тоже верно. И как быть? — озадачился казак. Малый караван собирать надобно. Пусть старшины выберут, кого промеж себя, кто товаром станичников торговать станет. И возчиков назначит. А мы с тобой своим выездом поедем, ну и в охрану десяток взять. Остальные пусть станицу берегут. — Векшу брать станешь? — помолчав, уточнил казак. — Придется. Лучше него железо никто не разберет, — развел парень руками. — Добрый Так и сделаем, — подумав, решительно кивнул Григорий. — И пусть только кто из пне этих слов сказать поперек вздумает, — зловеще пообещал он. — нерви сердце, друже. Что тут сделаешь, коля не только в лаве рубиться и умеют? — вздохнул парень. — вой но не воеводы. — Так ведь сказано было, что делать надобно. Нет, все норовят по-своему сладить. Снова завелся казак. — Угомонись. Домой пошли чай пить и думать. Решительно осадив его, велел Беломир. — Так чего тут уж думать-то, друже? — растерянно уточнил казак. — Как лучше поход на торг сладить, — отрезал парень, первым направляясь к своему дому. Удивленный такой жесткой отповедью, Григорий молча последовал за ним. Оба напарника так и не заметили за всеми этими разговорами, что из-за угла за ними внимательно наблюдала женщина. Осторожно перебегая от плетня к плетню, она проводила разведчиков до самого дома Беломира и уже собралась отправиться куда-то по своим делам, когда рядом с ней, словно из-под земли, вдруг вырос казак и, ловко зажав и рот, молча потащил куда-то. Издав испуганный писк, женщина попыталась вырваться, но не ей было тягаться с могучим бойцом. Внеся добычу в дом, Григорий, недолго думая, бросил ее на пол и, наступив сапогом на щиколотку, с усмешкой сказал «Глянь, дружи, какого доглядчик споймал!» «Это она за нами шла?» — уточнил Беломир, присаживаясь рядом с женщиной на корточке. «Она! Никого иного там и не было!» Зло буркнул Григорий и, вытянув из ножен кинжал, негромко прошипел. «Рассказывай, милая, зачем за нами приглядывала и кому после о том сказывала. Рассказывай, не то ремней из спины нарежу». «Ты ведь из тех, кого из полона вытянули», — задумчиво уточнил парень. «Угу», — испуганно кивнула женщина. «Выходит, казаки тебя спасли, а ты решил им зато шкоду учинить», — не унимался Беломир. «Ничего не думала. Мне просто интересно стало, правда ли, что вы оба умеете в звере оборачиваться?» Быстро пролепетала женщина. «Лжа!» — резко отрубил Григорий. «Ты кого обмануть хочешь, дура?» — вдруг рявкнул он, нависая над женщиной. «Правду говори!» «Погоди, дружа!» — остановил его Беломир и, протянув руку, пальцем зацепил тонкий шелковый шнурок, который заметил на шее пленницы. Потянув за него, парень вытащил из-за пазухи женщины маленький грубо сделанный деревянный крестик и, презрительно скривившись, произнес. «Вот и ответ. А я все голову ломал. Как-то сотня станицу нашу нашла. Ведь, не зная дороги, найти ее в лесу непросто, а их сюда привели». «Как?» — угрюмо спросил Григорий, силой наступая женщине на ногу. «Ее спрашивать надобно, на, устало вздохнул парень. «Не знаешь, она тут одна живет или теперь жонка чья?» «Викеша себе жонкой взял», — мрачно ответил казак. суда его. И атамана тоже. Уж прости, дядька, но меня не слушать не станут», — развел Беломир руками. «Справорю», — кивнул казак и стремительно выскочил из дома. Спустя примерно четверть часа в дом вошел Радамил, а следом появился случайный муж пленницы. Едва увидев сидящую на полу женщину, Викеша схватился за кинжал, но, разглядев свисавший с шеи крестик, судорожно вздохнул. «Выходит, знал, что баба твоя кресту поклоны бьет», — утвердительно кивнул Беломир, — «а за то, что она на станту сотню княжина навела, тоже знал?» Не она это», — вздрогнув, хрипло произнес казак. «А некому более», — усаживаясь на лавку, вздохнул Беломир. «В общем, так». Или сказывайте, как тем воям весточку передавали, зачем они сюда приходили, или велю вас обоих размычкой попотчивать А коль скажем, так что?» С горькой иронией поинтересовался казак. «Любишь ее?» — спросил парень вместо ответа. «Люблю». «А коль любишь, так и избавь от мучений. Сам знаешь, размычка — казнь хитрая. Можно коней в полный мах пустить, тогда и кончится все быстро» а можно и рысью, тогда медленно помирать станет, — продолжал давить парень, глядя ему в глаза. Сделайте, милость казаки. В тягости она, опустив голову, тихо произнес казак. «Правду скажете, отпущу из стана», — помолчав, угрюмо вздохнул Григорий. «Добро, что в телегу влезет с собой, везете. У дабу тоже. Дальше жить станете, как сами сможете». «Скажи им», — опускаясь на пол, тихо попросил казак. «Скажи им, Танюша!» «На торгу большом, когда вы боярину бричку свою торговали, ко мне чернец один подошел». Затравленно оглядевшись, заговорила женщина. Спросил, в какого бог верую, а как узнал, что в полоне была, так и принялся уговаривать, чтобы я рассказала, где стан этот стоит. А после одного доглядчика за караваном нашим послал, он все и вызнал. Но прежде тот чернец велел про вас все узнать и про тюфики те бронзовые, а еще велел вызнать, где вы зелье огненное берете». Я потому за вами теперь пошла. Думала, хоть что потребное услышу. Да, видать, не судьба. Нюху этого, словно у пса». Презрительно скривилась она, кивком головы, указывая на замершего, словно статуя Григория. «А ты, значит, решил счастье свое брата в кровью полить?» — повернулся Родомил к казаку. «Ты ж, паскудник, на капище роду кланялся. Кровь свою в костер священный лил, обещай, стан защищать». А как баба послаще рядом оказалась, так и забыл все. Чернец тут, небось, серебра добре посулил, — вздохнул Беломир, вспоминая некоторые приемы вербовки таких вот граждан. Посулил, пряча глаза, тихо признался казак. Думал, из стана уйдем и станем своим умом жить. — Да кто ж тебе тут жить-то не давал, — вскинулся Родомил. — Одна забота — стан свой защитить, а дальше делай, что сам умеешь. Небось, думал пару весей каких-то откупить и барином там засесть? снова спросил парень, вспоминая некоторые нюансы, вычитанные в книгах. А чем я других хуже? Вдруг скинулся казак. Ты то вон как стан пришел и шагу на пашню не ступил. Все с железом всяким возишься, а дом поставился на палаты княжеские, а от Кель столько денег взял. Уж не у тебя просил точно, презрительно фыркнул Беломир. Придумки свои на каждом торгу продаю, с того и живу. «Придумки! И много у тебя придумок тех!» — скривился казак, всем своим видом показывая, что не верит ни на волос такому ответу. «Сам смотри!» — усмехнулся Беломир и, поднявшись, откинул крышку небольшого сундука, в котором хранил уже готовый к продаже товар. Достав из него широкую шкатулку, парень откинул крышку и, опустив руку, протянул шкатулку Викеши. Тут одних цепочек шейных три вида, браслетов такие же тоже три, да еще и серьги разные, серебра и золота витые. И как тебе такое? Неужто сам делал, — не поверил казак, устаившись на содержимое шкатулки во все глаза. Векша, коваль, только проволоку нужную из монет разных вытянул, остальное сам, — пожал парень плечами, убирая шкатулку с сундук. Что делать с ними, станем браты? — повернулся он к казакам, закрыв сундук. — Слово дадено, — пожал Григорий плечами. — Ровно день у вас, — кивнув, повернулся Беломир к шпионской чите. Завтра в этот же час надлежит вам стан сей покинуть. Не успеете, повинны смерти. Уйдете, ваше счастье. А мы в другие станы весть пошлем, что казак Викеша слово свое приступил и род предал. Вроде все. Чуть подумав, закончил парень, покосившись на атамана. — Верно все сказал, — решительно кивнул родомил «Я даже круг казачьего собирать не стану. Без того два видака серьезных имеются. Ступайте!» — презрительно махнув рукой, приказал он. «Блин, попили чайку!» — растерянно проворчал про себя Беломир, провожая их взглядом.